Глава 3 Пятница, 11 августа. Звонок на личный мобильный Эйдриана Мориса поступил в 11.23. Этого звонка начальник службы безопасности стадиона АМЭКС со страхом ждал последние шесть лет. С тех пор, как его любимая футбольная команда «Брайтон энд Хоуф Альбион» Получила великолепную новую базу. Сомневаться в том, что это произойдет, не приходилось. Вопрос только когда. Амекс стал современной достопримечательностью города. Его грандиозные полукруглые своды повторяли очертания холмов национального парка «Саутдаунс». Стадион построили на северо-восточной окраине. Неподалеку от университетского кампуса за ним начинался сельский ландшафт. Морис прекрасно понимал, что АМЭКС – потенциальная мишень. Разумеется, он проектировался с учетом новейших разработок, безопасность ставилась во главу угла. Но опытный Моррис знал, какую систему не используй. Ключевым все-таки остается человеческий фактор уверенный мужской голос с восточноевропейским акцентом, говорил неторопливо и по делу. «Мистер Морис, надеюсь, я вам не помешал? Завтра вечером на одном из сидений или под трибуной стадиона будет заложена бомба. Если хотите предотвратить взрыв, выход прост». Распорядитесь, чтобы на счет, который вам сообщат, были переведены биткоины на сумму 250 тысяч фунтов. Сущий пустяк, если вы примете во внимание потенциальные потери от отмены первого матча в премьер-лиге. Какой позор для фанатов и города. Я перезвоню позже с подробными указаниями, Приношу свои извинения, если побеспокоил не вовремя. Да, и лучше не вовлекать полицию. Они только затянут дело, что для вас чревато. В трубке щелкнуло. Звонивший отключился. Время выбрано безукоризненно. Завтра команда, впервые после выхода в премьер-лигу, играет на своем поле это будет один из самых многолюдных матчей за всю историю клуба да что там за всю историю города моррис все еще прижимал телефон к уху он смотрел из остекленного центра управления стадионом над северной трибуной на море синих и белых пластмассовых сидений каждая из которых завтра в субботу К началу игры в 17.30 будет занято. Лицо горело. Тело покрылось холодной испариной. Мозг лихорадило. Правда? Или ложная тревога? Номер абонента скрыт. Установить наверняка не удастся. Звонили, скорее всего, с одноразового мобильника. По правилам футбольной ассоциации... Начальник службы безопасности клуба на время матча становился главнее полиции. С момента, когда зрители входят и до того, как последний из них покинет стадион, при обычных обстоятельствах, Морис не возражал против такой ответственности. Только не сейчас. Он нажал кнопку быстрого дозвона, вызывая офицера полиции Даррена Болкхэма. Тот сейчас где-то на стадионе. Командует первой из двух проверок, которые проводятся за день до матча и повторяются кинологами с собаками на следующий день непосредственно перед тем, как запустить болельщиков. Ветеран службы безопасности Болкхэм без лишнего шума руководил полицейским сопровождением клуба Брайтон-энд-Хоуф уже 20 лет. Под его началом Во время домашних матчей не произошло ни одного крупного инцидента. В ожидании болкхема морис обдумывал варианты. Об отмене матча речь не шла. Как и о том, чтобы выплатить требуемую сумму. Раз прогнешься, станут шантажировать перед каждой игрой. Он уставился на пустые места домашней трибуны. Два из них завтра будут заняты активнейшими фанатами клуба, четырехлетним сыном Финли и отцом Мориса. Их совместная фотография стояла перед ним в рамке на столе. На обоих были шапки с помпонами и надписью «Чайки» неофициальное название клуба. Несколько секунд спустя В центр управления мрачно вошел Даррен Болгхэм. Спокойный, коренастый полицейский в форме, окруженный зримой аурой власти, сел рядом с Моррисом, и тот подробно изложил ему содержание звонка. «Окей, Эйд, у тебя есть обиженные бывшие сотрудники? Например, человека недавно уволили, и он захотел поквитаться». Морис не припомнил. «А каких-нибудь психов твои ребята в последнее время не замечали?» «Вроде нет, но я наведу справки у Пола Барбера». Он тут же позвонил гендиректору клуба и поинтересовался, кому в последнее время наступали на мозоль. Барбер затруднился с ответом, озабоченно спросил, Значит ли это, что игру придется отменить? Морис заверил, что нет. Амекс – один из самых современных футбольных стадионов в Европе, а то и в мире. И все-таки мало кто знает, какая серьезная здесь система безопасности. На шаренге мониторов под потолком Эйдриан Морис мог за считанные секунды увеличить изображение любого, Из 30750 мест увеличить настолько, чтобы посмотреть время на часах у болельщика. Последние достижения в области видеонаблюдения позволяют контролировать каждый дюйм здания над и под землей и просматривать прилегающую территорию. Войти или выйти незамеченным не может никто. Ведется непрерывная запись. болкхэм тем временем позвонил в отдел по расследованию особо тяжких преступлений Суррея и Сасекса и рассказал о шантаже старшему следователю, инспектору Нику Фитцбергерту. Тот пообещал возглавить расследование и проинформировать детективов, добавил, что свяжутся с отрядом «Золотой» и попросил Болгхэма сообщить Моррису, что скоро к нему придут ребята, которые установят на его телефон устройство для перехвата и записи звонков. Моррис с помощью болкхема принялся за дело. Во-первых, созвал на экстренное совещание свою команду, а во-вторых, распорядился, чтобы 400 стюардов, которые будут присутствовать на завтрашней игре, пришли на два часа раньше обычного, Болхэм по совету начальника матча запросил для игры дополнительный штат специальных констеблей. Морис сказал, что велит операторам просмотреть на предмет подозрительных личностей записи со всех наземных камер за последний месяц. В 6 вечера команда Мориса вместе с кинологами начала самую тщательную за всю историю стадиона проверку Три часа спустя, когда они заканчивали, снова зазвонил мобильный. «Мистер Моррис, извините еще раз, если беспокою не вовремя. Вы прилагаете титанические усилия. Впечатляет. Поистине достойно похвалы. Мне известно, что, несмотря на мою просьбу не вовлекать полицию», У вас на телефоне установлен перехватчик. Посему буду краток. Вы меня не вычислите. Я разговариваю с дерьмового телефончика, на котором нет GPS. Только зря тратите ресурсы. Понимаете? Бомбу вам не найти. Просто заплатите деньги и не марайте руки кровью. Клуб, наконец... Вышел в премьер-лигу. По-моему, сорвать игру из-за ничтожной суммы? Настоящая трагедия. Я ваш друг, а не враг, и хочу вам помочь. Перезвоню позже. — Кто вы? — начал Эйдриан морис Но трубка уже замолчала.